Глава 26. Атлантический океан. Прошло больше двух часов, а берега все не было видно. Пламя на Омбу угасло, и вокруг сгустилась темнота. Около трех часов утра майор обратил внимание, что корни дерева стали задевать дно. Том Остин с помощью длинной ветки определил глубину и сказал, что дно поднимается. Минут через двадцать последовал толчок, и Омбу резко остановилась. Земля! — произнес Паганель. Действительно, в предрассветных сумерках впереди вырисовывались контуры берега. Путешественники собрали свои нехитрые пожитки и один за другим стали покидать свой плавучий дом. Роберт и Вильсон первыми спрыгнули на твердую землю и закричали «Ура!». Вдруг послышался знакомый свист, затем цоканье копыт, и из утреннего тумана выступила высокая фигура. «Талькав!» — узнал Роберт. «Талькав!» — хором подхватили остальные «друзья». Отозвался Патагонец Талькаф безошибочно угадал Куда вынесет путешественника в течение Как вынесло к этому месту и его самого Глянерван, майор и моряки Крепко пожали индейцу руку А Роберт и Паганель бросились его обнимать Затем Патагонец повел друзей в хижину Где он провел последние два дня Внутри пылал яркий костер На огне жарились сочные ломти дичи Которую гости немедленно с огромным аппетитом съели Путешественники принялись пересказывать Талькаву события последних часов. Они и сами не могли поверить, что сумели избежать стольких опасностей. Наутро отряд тронулся в путь по направлению к океану. До него оставалось всего километров сорок. Путники были полны сил и надежд, поэтому шагали бодро и быстро. К тому же Таука могла время от времени подвести одного или двух пешеходов. На следующий день в восемь часов вечера впереди показались песчаные дюны, и послышался протяжный рокот волн. «Океан!» – воскликнул Паганек. Усталые путники проворно вскарабкались на дюны, высматривая на волнах Дункан. Но уже сгустились сумерки, и напрасно было пытаться что-нибудь разглядеть в темноте. «Завтра мы его увидим», – заявил Макнапс. «Утро вечера мудренее». Макнабс занялся устройством ночлега. По примеру майора, каждый вырыл себе в песке ямку, и, зарывшись до подбородка в песчаное одеяло, заснул тяжелым сном. Один Гленнерван не мог сомкнуть глаз. Он бродил по дюнам, размышляя и прикидывая, где могла находиться его яхта. Дункан должен был успеть обогнуть мыс Горн и подняться вдоль восточного берега континента. Никакой ураган не мог задержать в пути такую быстроходную яхту. Дункан был крепким судном, а капитан Мангл с хорошим моряком Порой Гленнервану казалось, будто во тьме над волнами светится какой-то тусклый огонек. «Ну, Боже!» — говорил он себе. «Я видел свет судового фонаря. Это Дункан!» Неожиданно Гленнерван вспомнил, как Паганель уверял, что хорошо видит в темноте, и пошел будить географа. «Кто это?» — спросонья не понял Паганель. «Это я, Гленнерван. Вставайте, мне нужны ваши глаза». «Мои глаза?» — переспросил Паганель, отчаянно протирая их. Да, ваше зрение, чтобы найти в темноте Дункан В течение получаса ученый покорно ходил за своим нетерпеливым другом Время от времени роняя голову на грудь Потом резким движением снова поднимая ее Погонель спал на ходу Пришлось оставить его в покое На рассвете всех разбудил крик Гленарвана Дункан, Дункан, ура, ура, отозвались остальные Действительно, километрах в пяти в открытом море дрейфовала красавица яхта Гленнерван и его друзья принялись громко кричать и размахивать руками. Невозмутимый майор выстрелил из карабина, справедливо полагая, что на таком расстоянии крики никто не расслышит. Он оказался прав. Почти сразу после выстрела Дункан пошел к берегу. Вскоре Паганель рассмотрел в подзорную трубу, как с яхты спускают шлюпку. «Скорее бы, скорее бы на Дункан», — повторял Гленнерван. «Терпение, Эдуард». — ответил майор. — Осталось каких-нибудь два часа. Гленнерван в нетерпении оглянулся и только тут заметил талькава, о котором в суматохе как-то забыли. Потагонец, скрестив на груди руки, стоял рядом с таукой и спокойно глядел на океан. Гленнерван подошел к нему, взял за руку и указал на дункан. — Едем с нами, — предложил он. Индеец покачал головой. — Едем, друг, — повторил Гленнерван. «Нет», — мягко отказался Талькав. «Здесь Таука, там Пампа», — добавил он, жестом указывая на равнину. Гленнерван понял, что индеец никогда добровольно не покинет просторов, где покоится прах его предков. Он не стал настаивать, только крепко пожал Талькаву руку. Гленнерван не настаивал и тогда, когда индеец, улыбаясь, отказался принять плату за свой труд. по дружбе, пояснил он. Роберт, Паганель, Майор, Томостин и оба матроса один за другим стали трогательно прощаться с Талькавом. Они были искренне огорчены разлукой со своим отважным другом. Шлюпка причалила к берегу. Талькав проводил своих друзей до самой кромки воды. Индеец взял Роберта на руки и с нежностью поглядел на мальчика. «Знай, теперь ты настоящий мужчина». «Неужели мы никогда не увидимся?» – всхлипнул Роберт. «Кто знает», — ответил Талькав, поднимая руку к небу. Последние слова индейца заглушил свист ветра. Лодка быстро отчалила от берега и направилась в открытое море. На берегу еще долго виднелся неподвижный силуэт Талькава, а потом его высокая фигура растаяла в утреннем тумане. Через час Роберт первым взбежал по трапу на борт Думкана и под громкие крики «Ура!» всего экипажа бросился на шею Мэри.